Глава тридцать третья. Азуме смотрела за тем, как прибывший за ней корректор растет в силе, не понимая, чего они ждут. Но ну, нарушать план Джана пока не собиралась. Тот просил ее не спешить и не предпринимать скоропалительных действий. Да и самой не хотелось превращать эту планету в поле боя. Пока тут находился дорогой ей человек, уничтожать все вокруг нельзя. Альмила, конечно, обезопасила его существование, но все равно рисковать не стоило. Он ждет, когда корректор полностью проявит свою личность в этом мире, мысленно пояснила Альмила. Азуме лишь молча поморщилась. Очень сложно сдерживать себя, когда наконец перед тобой тот, из-за кого ей пришлось много лет прятаться по разным уголкам мира здания. Впрочем, была некая ирония в том, что именно в текущем ее перерождении, когда она опять решила вернуть себе первоначальное имя, все и решится и не только. Она нашла того, кого искала многие тысячелетия. да воск я у неё был полный резонанс души её любимого мужа хоть пока и приходилось отрезать его от многих ощущений дабы не сотворил глупости но всё равно внутри приятно грела душу близость любимого не время отвлекаться но смышливо поддела её альмила впрочем фея сама была довольна нахождением рядом с ними гари сложно описать все моменты что происходит во время резонанса души Слишком велико значение этого явления. Даже вечные очень редко находили резонанс, но при этом все стремились к нему. Ибо только он мог даровать тебе полное ощущение себя и окружающего мира. Скоро, Скоро всё закончится, закончится. раздался мысленный посыл Джана в голове. Изгой из вечной, что добровольно решился отправиться в эти миры на перекор запрету вечных. Тот, кто даже за свои сотни тысяч лет, прожитых в различных мирах, до сих пор не потерял цели в жизни. Тот, кому всегда находилось дело до других. У него были непонятные цели и мысли, но при этом он был единственным, кто решил ей помочь. Она не понимала многого из того, что делал этот вечный, почему-то выглядевший как старик. Даже Альмила, несмотря на прожитые годы, не смогла вычислить план, что затеял хитрый дед. Более того, Джан отправился в эти миры ещё до того, как появилась на свет Альмила. А это было уж очень давно. Легендарный Разомный, что сумел не раз пробудить своё сознание самостоятельно после каждого из своих перерождений без сохранения памяти. И как ни удивительно, но делал он это осознанно и специально. Как он сам пояснил, для того, чтобы душа развивалась, нужно начинать путь с чистого и пустого листа. И только когда чистый лист находит путь к знаниям первой души, он становится частью общей книги осознания мироздания и личности. Каким образом все его личности уживались в одном сознании и при этом не только не конфликтовали друг с другом, но и сливались добровольно в одно целое, было удивительным и казалось невозможным. Как ни посмотри, уникальный и разумный, Азуме до сих пор не понимала, каким образом этот дед смог предсказать её встречу с Гари. Изначально, после того, как ей надоело бродить по мирам, она решилась на отчаянный шаг. связаться с одним из повелителей демонов и закрупиться знаниями, обрести покой и временную безопасность. Конечно, ей были ближи хранители, но вы те слишком сильно контролировались вечными и особенно прибывшим сюда корректором. Так что пришлось сотрудничать с тем, кто был уже тогда весьма сильным, а с его помощью превратился в самого успешного повелителя среди демонов. Впрочем, его роль в плане Джана была временной, и сейчас этот нагловатый демон уже исчез. Когда она пребывала на этой же планете, в один из моментов прибыл Джан и заменил ее, отправив на полное перерождение в древний мир. Память она естественно сохранила, а там приобрела новую семью и сестру, а после познакомилась с Гарри. Как Джан смог предусмотреть, что и как произойдет, непонятно. Ведь он ни разу не нырел в линию судьбы. Как утверждал он сам, тому, кто и так видит лучший путь в будущее, линии судьбы а лишь мешают. Каким образом можно видеть лучший путь, не понимала ни она, ни Альмила. Это было что-то за гранью возможного. Но пока что Жан ни разу не ошибся в своих выводах и действиях. Одно непонятное: зачем ей нужно было наблюдать за линией судьбы своей сестры Мэри? Только ради того, чтобы знать всё об этом пареньке Максе? Но что в нём такого особенного? Впрочем, как и всегда, Жан не спешил пояснять свои действия. Вот и думай теперь. Она отправилась в древний мир ради того, чтобы обрести Гари или ради того, чтобы получить Мэрию, с помощью которой можно было наблюдать за Максом. А может, всё вместе взятое? И всё же, что такого в этом Максе? Почему он должен был оказаться здесь и сейчас? То, что у вас будет двое, я предвидел, между тем произнёс корректор, которого местные называли сенсеем. Сидхат Хагатама. Я не сомневался в твоём уме, неспешно поглаживая свою бороду, изрёк Джан. Думаешь, сможете вдвоем запечатать меня и тем самым избежать исправления ошибки? Спокойно среагировал на свое истинное имя, что уже давно исчезло в веках, Сенсей. Мы могли бы решить все мирным путем. Уклонился от ответа Джан. Это невозможно. Покачал печально головой Сенсей. Ошибка в ее душе должна быть исправлена. Между тем за спиной Сенсэя происходило что-то невероятное. В тело аэлиты стало вливаться сила, а из рядом стоящей гести словно вышел второй человек. Фея, что подойдя к аэлите, просто вошла в нее, и мир содрогнулся от мощности новой фигуры. И если Азуми чутье испуганно не вскрикнула, то вот Жан только довольно улыбнулся новой гесте. Его улыбку Азуми не разделяла. Новая сущность была в десятки раз сильнее всех их вместе взятых, ведь это была фея одного из изначальных. Азуми Сальмила замерла на месте и не в силах пошевелиться. Увидеть воочию изначальную – это уже само по себе великое событие. Тут нет того, кто мне нужен, мелодично произнесла новая личность. При этом тело гести уже исчезло, а по в кучке пыли. Но ты знаешь, где он? Уверенно произнесла она, уставившись на Джана. Думаю, нет смысла отвечать на этот вопрос, когда ответ и так уже известен. Спокойно произнес Джан. Но я всё же рад узреть легендарную фею изначального. Слегка изобразив поклон, он добавил: "Приветствую вас, астелита". Что такое есть сила? Набор возможностей и знаний, а также умение эти знания применять. Это можно сравнить с твёрдым ядром. И если обычные люди лишь песчинки на планете, то, например, я уже размером с большой город, а хранители как планеты. Ангелы и повелители были в сотни раз больше, как самые большие планеты из известных. Вот только это лишь планеты. А вот трое вечных, что сейчас предстали передо мной, это самые настоящие звёзды, каждый из которых словно горячее сверкающее солнце, огромные и недостижимые в своей силе. Казалось, само мироздание разделилось на две части: с одной стороны Сенсей и его сила, а с другой две яркие сущности в лице деда и Азуми. Их разговор ничего мне не сказал, но это и не важно. Находиться здесь и сейчас мне совсем не хотелось. Впрочем, когда появилось то, что Дит назвал астелитой, всё померкло. Сила вечных уже не была чем-то запредельным. Океан самой большой звезды размером с целую звёздную систему предстал перед нами. Одного её желания было достаточно, чтобы мы все исчезли из мироздания. Казалось бы, на этом моё удивление должно закончиться, но куда там? Видимо, судьба решила окончательно доконать моё сомнение. Я лишился контроля тела, и словно воздушный шарик, которого привязали за тоненькую верёвочку к воротнику моего тела, болтался за спиной истинной силы. Моё изначальное я, словно фокусник, без всяких визуальных эффектов и напряжения, взяло контроль над телом и не только над ним. В радиусе нескольких километров время остановилось. И нет, это не было формой речи. Это был факт. Моё сознание могло думать и мыслить только из-за того, что он пожелал оставить мне эту возможность. Я, конечно, понимал, что это сушность сильно, но что бы настолько абсолютно все процессы в выбранной области остановились, и это при том, что жизнь вокруг шла своим чередом. Моё тело сделало первый шаг, а после ещё один, пока не достигло сенсея и стоявшей возле него астелиты. И если у наставника не было и тени мысли в глазах, Вот у Феи явно читалось понимание происходящих процессов. В её глазах горело осознание и обречённость. В отличие от меня, она, кажется, понимала, что произойдёт дальше. И если её сила была яркой огромной звездой, то сила изначального я не имела границ. Она не сверкала силой, а страшила своей непроглядной чернотой. Её можно было сравнить с чёрной дырой размером с галактику, если не больше. Его пределов этой силы я так и не смог осознать. если они вообще существовали эти пределы. На что рассчитывала фея, пребывая тут? Я сначала не понял, но когда её сила стала стремительно расти, осознал. Изначально она показала лишь часть себя. Вот только было уже поздно. Думаю, если бы она сразу поняла, кто живёт во мне, то явилась бы в полной готовности. Уж не знаю, каким образом она её обвили вокруг пальца. Тут даже мне стало ясно, что всё это была лишь ловушка для неё. За какой-то невидимый миг вокруг Сенсеи и Остолиты возникла сфера уникальной формы и цвета. Это нечто, переливающееся всеми цветами радуги, скрыло обе фигуры, а через миг они исчезли из нашего мира. А мое изначальное я вернуло мне полный контроль и пропало. Видимо, опять скрывшись в глубине души. От мощности и возможностей меня реально потряхивало. Кажется, я теперь вряд ли смогу спокойно спать. Вот и все. Улыбнувшись, произнес дед. после чего, посмотрев на Азуме, добавил: "Думаю, тебе стоит побыстрее скрыться из этого мира со своим любимым". Растряпано осмотревшись и явно еще не до конца осознав, что именно произошло, девушка согласно кивнула, после чего тут же исчезла. Но я ощутил, как она на невероятной скорости устремилась в сторону тюрьмы. Себе хотелось бы получить ответы, скорее утверждая, чем спрашивая, произнес дед. Я лишь молча кивнул головой. Я всего лишь выполнил давнее обещание и помог освободиться от назойливого внимания астелита к твоей личности, ухмыляясь, произнёс он. И да, можешь не опасаться. Твоё изначальное сознание не будет прерывать твой жизненный цикл. После этих слов он печально вздохнул. К сожалению, он до сих пор считает, что уже всё познал, и пока не появится что-то новое и неизвестное, он как и прежде будет лишь созерцать мироздание. Миллионы лет он не видит смысла для активной жизни, потому и даёт шанс своей душе самостоятельно проживать перерождение за перерождением. Потому ты можешь и дальше жить так, как пожелаешь. Я правильно понимаю, что только что увидел завершение плана, длившегося 1000 лет, задумчиво произнёс я. Только сейчас я осознал, о чём говорил Гермес. Вероятно, устранение сенсея и было его целью и тех, кого он представлял. Вряд ли они ведали о более могущественном существе, как о стилите. Точнее, они считали таковым сенсея, но это было неверно. Более того, у меня всплыло знание о том, что всю информацию обо мне и изначальном они только что забыли навсегда. Кажется, покидая моё тело, мне оставили крохи знаний. Это лишь первый этап бесконечного цикла противостояния, спокойно произнёс дед, задумчиво поглаживая свою бороду правой рукой. Не только тут нужна была помощь. А точнее и понятнее ответить нельзя, помучился я от такого расплывчатого ответа. Если знать ответы на все вопросы, то зачем жить? Философски заметил он. Думай сам и ищи ответы сам. Благо у тебя теперь есть те, кто сможет помочь в этом вопросе. И Это так кто еще? Удивился я. Когда ты встретишь их, то сразу поймешь, но смешливо ответил дед. Ясно, что ничего не ясно, буркнул я в ответ. А куда хоть исчезли Синсея и Астелита? Их перенесли в изначальные миры, те, что ещё дальше, чем вечное, в этот раз чётко и понятно ответил дед. То есть рано или поздно они вернутся. "Да", кивнул согласно дед. "Вот только разница во времени с теми мирами настолько велика, что в ближайшие пару сотен тысяч лет ждать их не стоит". "Ну хоть тут всё понятно", вздохнул устало я. "А раз понятно, то до свидания", улыбнулся дед. Надеюсь, когда-нибудь мы опять встретимся, и ты снова сможешь меня удивить. И да, запомни, то, что здесь произошло, останется только между нами. Я хотел задать ещё пару вопросов, но дедок исчез, словно и не было. Да, как всегда, куча вопросов и ноль ответов. Одно ясно: виток огромных манипуляций этой сущности подошёл к своему законному концу. Причём, как это ни удивительно, но в этот раз мне сохранили память. Хотя и было некое предупреждение о том, что если попробую просветить кого-либо, то рискую в следующий раз остаться без такого подарка или сразу лишусь памяти. Да, вот такой вот тонкий намёк на толстые обстоятельства. Я уже хотел устал опуститься на землю, как возле меня возникли сотни сфер. Вот только этого мне и не хватало. Изначальный мог бы оставить чуток сил, дабы я смог свалить отсюда подальше. У меня самого пока ещё не хватало на это энергии. Увидев, кто явился в мир, я лишь обречённо вздохнул. Ну вот что за невезение. Так испытал невероятное ощущение возле великих сущностей, как тут же появляется тот, кого я бы не хотел видеть от слова совсем. Люцифер с собственной персоной, да ещё и в сопровождении почти сотни высших демонов, а это на секундочку целая армия. И что теперь делать? Сбежать я не смогу, да я даже самого уничтожиться не смогу рядом с повелителем. Мне просто не позволят. Да ещё этот дедок ещёс. Кажется, в этот раз мне уж точно крышка. Остаётся надеяться на то, что получится избежать поглощения. Надеюсь, Люцифер хотя бы возьмёт меня в плен или что-то типа того. Так вот, кто у нас тут повеселился? Улыбнулся Люцифер, насмешливо глядя на меня. Его армия замерла на месте, озираясь вокруг. "Можно и так сказать", равнодушно ответил я. Мне было, если честно, уже абсолютно всё равно. "В этот раз тебя никто не сможет защитить". Констатируя факт, произнес он с любопытством вивисектора, рассматривая мое тело. Один против нас. Печальный итог. Он не один. Мрачно раздался голос Нила за моей спиной. И еще когда только Дидок исчез сюда, устремился мой напарник. Вот только он явно не ожидал увидеть тут такой комитет повстрече. А, пропавший много лет назад мой лучший экземпляр, хмыкнул довольный Люцифер. Приятно, что хоть что-то полезное осталось в этом мире. Не думаю, что ты сможешь заставить меня вернуться назад. Хмуро ответил Нил. Вот только уверенности в его голосе не было ни грамма. И кто же мне сможет помешать? Удивленно осматривая, спросил лицефер: "Вы оба теперь принадлежите мне. И сомневаюсь, что меня кто-то остановит." Можно было, конечно, поспорить с этим утверждением, но толку. И так ясно, что он прав. Мы при всем желании не сможем ничего сделать. Зря Нил решил объединиться со мной. И зачем вы тебе только нужны? устало спросил я. Внутри я уже готовился запустить хоть что-то из своего арсенала. Не то чтобы я верил, что это сработает, но без боя сдаваться не собирался. Лучший видящий линию судьбы и уникальный хранитель? Ох, даже не знаю, с чего начать. Список слишком большой, задумчиво произнёс Люцифер, делая первый шаг в нашу сторону. Там уже в этот раз у вас обоих есть слабости, которыми ранели поздно, я воспользуюсь, и вы сами с радостью броситесь помогать мне. Значит, решил наконец показать своё истинное лицо, хмуро произнёс я, глядя на его приближение. Если ты намекаешь о Гесте, то она никогда не узнает о том, что тут произошло, пожав плечами, произнёс Люцифер. Именно в этот момент, не сговариваясь, мы атаковали повелителя. Может, у меня и нет полных сил, но кое-что я все еще могу. Как минимум нырнуть в свой внутренний мир, а там подключу все, что у нас осталось, выплюнуть на этого самодовольного повелителя. Вот только все наши попытки расыпались, так и не успев запуститься. Люсофер небрежным движением руки смял все наши усилия, а нас самих окатило безумной силой. И если я с криком упал на одно колено, то Анил каким-то образом выдержал этот удар чистой аурой и смог устоять на месте. Вот только, судя по всему, сил у него не осталось. Кажется, он и меня смог частично прикрыть, потому и такой расход. Надо же, вы смогли ещё остаться в сознании, улыбнулся повелитель. Что ж, меня это только радует. Демон медленно, явно наслаждаясь собственным величием, приближался к нам. Мне бы очень хотелось опять предали свои лимиты, но вы я пока ещё до конца не успел разобраться, как это всё работает. Честно говоря, не понимаю вашего сопротивления, между тем произнёс Люцифер. Могли бы просто сдаться и всё. Ведь у вас обоих есть что терять. Вряд ли Ниль Эмара забыла мои возможности лишить его одной весьма симпатичной феи. На эти слова лицо соратника исказило гримаса гнева, но он промолчал. Ну а Максимка ведь помнит о том, что у него есть семья. Рано или поздно я смогу кого-то из них привлечь на свою сторону. Думаю, даже намёк от твоей любимой сонки о том, что ты жив, хватит, чтобы заманить её в ловушку. Тебе не позволит этого сделать, не очень уверенно произнёс я. Может быть, легко согласился Люцифер. А может и нет, кто знает? А ведь я могу просто не обращать на них внимания. Рано или поздно тебя постигнет та же участь, что и самонадеянного кецалькоатля, укрёмы возразил Нил. Я бы на вашем месте не стал надеяться на столь призрачную надежду, добродушно хмыкнул Люцифер. Хотя ваши разумы и хорошо защищены, но это лишь вопрос времени. После этих слов давление его ауры резко увеличилось, от чего уже и Нил рухнул на колено, а я с трудом не распростёлся на земле. Ощущать себя беспомощным было неприятно, но в какой-то момент давление исчезло, а за моей спиной раздался гневный вскрик: "Я не позволю!" С трудом обернувшись, я увидел ту, которую желал бы не видеть. Диана. И чего она тут забыла и как меня нашла? Да и на что эта дурёха рассчитывает? Не спорю, мне приятно увидеть её, но здесь и сейчас ей не место. Да ещё и одной. Как же не вовремя. Сегодня просто день подарков. Довольно хмыкнул Люцифер. Очень рад видеть вас тут, юная леди. Вы как раз вовремя. Диана, не говоря ни слова, попыталась запустить объёмный взрыв. Теперь стало ясно, на что рассчитывала моя ученица. Взрыв антиэфира должен был уничтожить всё вокруг. Вот только она не учла силы противника. А Люцифер без особых усилий нейтрализовал её попытку, а после просто надавил и на неё. "Девочка, не разочаровывай меня", покачал головой Люцифер. "Такое прозаичное использование своей силы это слишком просто для тебя. Могла бы получше подготовиться". Я лишь молча мог смотреть на яростные попытки Дианы преодолеть давление. Сила у неё действительно была немала, но они не против Повелителя, да ещё и с поддержкой сотни высших демонов. У него такой приток энергии, веря, что даже если бы ей удалось запустить процесс, то демон смог бы его просто ликвидировать простым переносом. Сопротивление Дианы продлилось меньше минуты, после чего она без сил упала на землю без сознания. Вот и всё. Спокойно произнёс демон: "Больше вам не на кого рассчитывать". Люцифер продолжил приближаться к нам, явно собираясь додавить нас эмоциональной неизбежностью. Его расчёт был понятен: стоит нам лишь на мгновение потерять контроль, и наш разум рухнет прямо в его руки. Хорошо, что Нил оказался явно мастером магии разума и ментальной защиты. Именно благодаря ему разум Дианы до сих пор не оказался в руках повелителя. Вот только как долго он сможет сдерживать давление? Кажется, в этот раз мы очень вовремя. Может, мне начать смотреть только назад? Давление исчезло, а голос Локи за спиной рыжёк надежду. уж этот хитрый кадр просто так не будет появляться. Но кроме него я ощутил не только Гермеса, но и почти весь свой отряд. Возле хранителей стояли готовые к бою Сонг, Ким и остальные. Даже все те, кто участвовал в экзамене на хранителей из других фракций. Вот только я, кроме радости, испытал и недоумение. Этих сил явно мало, чтобы сражаться против армии Люцифера. Локи и Гермес, с лёгким презрением в голосе произнёс Люцифер, остановившись. Может, мы и очень похожи во многом, твёрдо произнёс Локи, растягивая слова. Но между нами есть одна огромная разница. Мы, в отличие от вас, своих не бросаем. Под конец его слов вокруг нас возникли сотни сфер переноса. А из них один за одним выходили хранители, кого-то только не было. Большинство я не знал, но некоторые были мне знакомы. Но больше всех среди них выделялся своей фигурой Тор. Если остальные выглядели озабоченными и готовыми к бою, то этот уникальный кадр лучился от счастья. На его лице так и читалось предвкушение серьезной драки. Раньше как-то не думал об этом, но сейчас впервые я был горд тем, что на правильной стороне. И судя по скривившейся физиономии Люцифера, он явно был не рад прибытию хранителей, что дополнительно радовало меня. Это кто тут собрался мой мир себе присвоить? Возмущенно заявил Джихути, выходя из сферы вместе с Сетом. Люцифер, ты что решил объявить войну? Мы просто решили проверить, как тут дело. Вымученно улыбнувшись, произнес Люцифер. Но думаю, что очень скоро мы еще встретимся. После этих слов всех демонов, как и Люцифера, окружили сферы переноса, и они исчезли. От чего я с облегчением вздохнул, при этом собираясь упасть на землю, но мне этого не позволили руки очень близкого человека. Сонг в замкновение оказалась возле меня и обняла. В её глазах я читал счастье и видел слёзы. Уже теряя сознание, услышал недовольный бас. Это что ж, мы не будем драться? Авиженна спросил громогласно Тор, обвинительно добавив: "Локи, ты опять меня обманул. Не переживайте так, скоро сражение хватит нам всем", хмыкнул в ответ довольным голосом Алокки. "Всё-таки, как хорошо, что есть кому подстраховать меня в крайней ситуации. Мужет и хранители не столь безнадёжны, как я думал раньше". И это была моя последняя мысль сегодня. А после опустилась тьма. Слишком много для меня событий.